«Вы как будто разгорячились», — заметил мистер Пиквик, улыбаясь клерку, который был красен как рак. «Я шел довольно быстро», — сообщил Лаутон. «Было половина десятого, когда я проходил по полигону». «Да это неважно, раз я пришел раньше его». Утешившись таким соображением, мистер Лаутон извлек затычку из ключа, отпер дверь, снова вставил затычку и, спрятав брамовский ключ в карман, выдал из ящика письма, оставленные почтальоном.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 Они подлые и гнусные кляузники и грабители». «Ну вот», — примирительным тоном произнес Перкер. «Уважаемые господа, он сказал все, что хотел сказать. Прошу вас, уйдите. Лаутон, дверь открыта?» Мистер Лаутон, хихикавший поодаль, дал утвердительный ответ. «Отлично, всего хорошего. Прошу вас, уважаемые господа. Мистер Лаутон, дверь!» — крикнул маленький поверенный, поспешно выпроваживая Дотсона и Фога из конторы.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 «Перпетуум мобили» или «Человек, стучавший в дверь, забыл прервать это занятие». «Перпетуум мобили» — «Вечный двигатель» — латынь. «Черт возьми, что это такое?» — вздрогнув, воскликнул Перкер. «Кажется, стучат в дверь», — отозвался мистер Пиквик, словно можно было сомневаться в этом. Молоток дал более энергический ответ, чем любые слова, ибо забарабанил с удивительной силой и грохотом, ни на секунду не останавливаясь.